Часть третья. Наступило утро, и сквозь окна поезда начал проникать слабый свет. Несмотря на то, что поезд как обычно окутал туман, он, похоже, был не таким плотным, чтобы препятствовать солнечным лучам. Я умыл лицо, использовав имевшуюся в комнате раковину, затем, пока я какое-то время приводил свою одежду в порядок, до моих ушей со стороны соседней кровати донёсся шорох. Учитель, ещё 5 минут. С этими словами он перевернулся на другой бок. Как я и думала, он ночью стал уверенно, что ему так же далеко не сразу удастся хорошо здесь выспаться. Теперь уже, пока он спал, я приподняла его, прислонила к колысу и принялась расчёсывать его волосы. Наверное, я не стала бы возражать, если бы всё было наоборот, но мысль о том, что кто-то другой будет трогать мои волосы, меня не особо радовала. Наверное, из-за того, что его волосы были такими длинными, Возможность вновь поухаживать за ними приносила мне странное удовлетворение. Очиститель уже почти время завтрака. Э, прости, Грей. Ты не могла бы пойти без меня? Без вас? Вы не хотите завтракать? Сейчас большая часть гостей соберётся в вагоне-ресторане. В это время я хочу кое-что исследовать, но будет плохо, если никто из нас не появится. Вот как. Даже в полусонном состоянии его мозг трудился вовсю. Хорошо. В таком случае я пойду на завтрак, оставляю всё на тебя, Каулес. Э, ладно, понял. Предоставив Каулесу разбираться со всем остальным, я закончил расчёсывать волосы учителя, прежде чем двигаться. Покинув нашу личную комнату, я направилась в сторону локомотива. Как и ожидалось, заблудиться здесь было невозможно, потому что двигаться можно было только вперёд или назад. Это приятно контрастировало с такими большими и сложными строениями, как замок Адра и башни-близнецы из Эльма. За окнами раскинулся пейзаж, в котором густой туман перемежался с хвойными деревьями. Туман и лес. Праздно подумала я. Как долго этот поезд уже ходит по этим местам? Может, он колесил здесь ещё до того, как в этой стране поселились люди? Занимая себя столь нелепыми мыслями, я миновала тамбур и вошла в вагон-ресторан. Ковер в проходе был таким толстым и роскошным, что я, казалось, утопала в нём по самые щиколотки. Из-за этого я не могла даже чувствовать стук колёс под полом. Наконец в мой нос проник аромат свежих тостов, пробуждая аппетит. Словно ведомая им, я открыла дверь в салон. «О, ученица? Давай сюда!» И тотчас же увидела и вет, которая махала мне рукой и указывала на свободное место рядом с ней. Время от времени мне невольно казалось, что она была очень похожа на Флатто, Похоже, что мой учитель собирал самых разных людей подобного рода. Профессор всегда спит дольше обычного, не так ли? Вспомним, когда-то разбудила его. Он сказал что-нибудь вроде: "Ещё 5 минут, пожалуйста". Ты хорошо его понимаешь, да? Работа у меня такая. Я же всё-таки вовазлюбленная. А, или потому что я шпион. Эта причина меня тоже устраивает. Не уверена я в том, насколько серьёзно она была, я смогла ответить лишь рассеянной улыбкой. Как бы то ни было, В вагоне ресторана было нечто гораздо более тревожное. Посреди салона был установлен прозрачный цилиндрический резервуар, наполненный жидкостью, в которой плавала пара глаз. Это глаза благородного цвета, мистические глаза сожжения, объяснила окционистка Леандра. Женщина стояла рядом с резервуаром. Её глаза всё ещё были закрыты кожаной повязкой. Полагаю, вы уже знаете, но всё, что попадает в поле зрения этих мистических глаз, подвергается эффекту спонтанного самовозгорания. Они всё ещё в хорошем состоянии, а магические цепи внутри них также весьма высокого качества. Кажется, для того, чтобы их контролировать, есть какая-то хитрость. Подробности и расчётные цены указаны в ваших каталогах. На столе вместе с тостами и джемом, которые приготовили нам на завтрак, также лежали несколько книг в твёрдом переплёте. Должно быть, в них содержалась ознакомительная информация о том, что будет представлено на продажу. У меня возникло странное чувство, что это всё-таки был настоящий аукцион. Но завтракать под пристальным взором плавающих в резервуаре глаз, отдельных от тела, было немного неприятно. Но у меня столь гротескное, но безобидное зрелище не вызывало особого беспокойства. Однако подобное отношение заставило проблем, когда я пошла с Рейнос на просмотр фильма ужасов. Мне было неловко, потому что я не знала точно, как мне следовало реагировать. Мысль о том, чтобы сестрядом совета отозвалась во мне лёгким беспокойством, так что решила занять место напротив неё. Как только расположилась за столом, Ко мне сразу же подошёл член обслуживающего персонала и поставил передо мной тарелки с едой. Его невыразительность была настолько идеальной, что я невольно подумала, может, они все были гаммункулами вроде тех, что мы видели в Башнях близнецов Изельма? Аукционистка продолжила своё объяснение в расслабленном темпе. В ходе запланированного мероприятия мы предоставим два набора месичский глаз сегодня и ещё два завтра. Итого на аукционе будет выставлено четыре набора. Прошу это запомнить. Значит, как обычно, Пробормотала и вец. Увидев, что я не совсем поняла, она начала объяснить, поглаживая свою повязку на глазу. Изначально этот аукцион был для предыдущего владельца лишь предлогом для того, чтобы выпендриться и продемонстрировать свою коллекцию. Настоящие, хе, услада для глаз, появятся завтра. Они проводят аукцион только для того, чтобы выпендриться? Эхом отозвалась я. Ага, всё это было лишь приятным времяпровождением для какого-то мёртвого апостола. Как там его звали? Разъян? По моей спине прошла дрожь. Мёртвый апостол. Человек, который живёт будучи мёртвым, мертвец, который продолжает жить. Существо, извратившее саму природу того, что значит быть созданием из плоти и крови, кровосос, которого обычно называют вампиром. Таких существ именовали мёртвыми апостолами. Они отличались от духов мёртвых, но пусть и в другом ключе, они были теми, кто наплевал на концепцию смерти. словно не желая насмехаться над моим очередным дискомфортом, Эвет продолжила. Я начала посещать этот аукцион задолго после того, как всё оказалось в руках представителя владельца, так что всех подробностей не знаю. Лучше не совать свой нос в чужую личную жизнь. Ведь в этом состоит секрет долгосрочных отношений, верно? Особенно в мире бизнеса. Удивительно, но это могло быть правдой. В отличие от часовой башни, где на людях это, кажется, довольно часто нравится тебе это или нет? Гость стрельцова-цепелина, скорее всего, видят его лишь раз в год. Нет, даже для постоянного гостя, вроде Эвет, это, возможно, случается лишь раз в несколько лет. Но, побывав здесь несколько раз, постепенно учишься видеть насквозь самых разных гостей. Например, он здесь веретно как продавец. Голос Эвет опустился до шёпота, и она покосилась на молчаливого старика. Ты про мистера Караба? Пожилой человек из Святой церкви. Тема, скрывавшаяся за его полуприкрытыми глазами, Но вызывало у меня интерес даже больше, чем множественные шрамы, которые усеивали его руки. В церкви есть те, кто использует магию, но поскольку это всё-таки церковь, они не очень-то любят применять что-либо, кроме обрядов крещения. К тому же, в таком возрасте у него нет ни времени, ни энергии для того, чтобы научиться пользоваться новым набором мистический глаз. Так что он здесь для того, чтобы избавиться от мистический глаз, который он не может использовать. Это гораздо более вероятно. А разве возраст играет какую-то роль? Ну надо же. Удивлённо отреагировала и ввёл на мой вопрос. Я слышала, что ученица профессора даже не является магом, но ты действительно ничего не знаешь о магии, да? Прости. Нет, нет, я не говорю, что это плохо. Вообще-то для ближайшей ученицы это даже более уместно. Хм. Может, мой подход в корне неправильный? Скрестив руки на груди, Ивётке внула сама себе. Спустя секунду она вновь заговорила. Местические глаза это немного другое, будучи органом, привязанным к магу, Они обладают собственными независимыми магическими цепями, поэтому-то их и можно извлекать и пересаживать. Ммм, если исходить из того, что у них есть свои уникальные способности, то они как магическая метка, которую можно передать вне зависимости от родословной владельца. Выслушав это, я поняла, почему мистические глаза были такими ценными. Магические цепи, насколько я помнила, присутствовали в теле мага с рождения и использовались для производства магической энергии. Их качество и количество сильно разнилось от мага к магу, а вместе с ними и результаты, которые они могли выдавать. Поэтому магические семьи шли на самые разные меры, чтобы повысить качество их родословной, в надежде на то, что у их потомков будет хотя бы на одну цепь больше. Ради обретения даже временной или фальшивой магической цепи, большинство магов с радостью заплатили бы любую цену. Значит, говоря о том, что они не могут их контролировать, верно, поскольку у них есть свои магические цепи, Мистические глаза способны сами по себе производить магическую энергию и накладывать заклинания. Благородный цвет подобен движению звёзд в сравнении с обычными магическими цепями. Это высказывание исходит из того же рассуждения. Поэтому, что у мага, что у обычного человека, иногда могут просто спонтанно развиться мистические глаза, пусть это и происходит крайне редко. Однако нет никаких гарантий, что эти глаза будут сбалансированы в плане производства магической энергии или заклинаний, которые они могут накладывать. в худшем случае они будут активизироваться сами собой, черпая от из магических цепей мага против его или её воли. В таком случае, по сути, лучше уж умереть. Эвет, пожалуй, плечами с горечной лица. Если проблема только в нехватке магической энергии, то молодые люди более выносливы, и поэтому могут отделаться лишь чувством усталости. Но с возрастом это меняется. Рельсовый цепелин также предлагает взамен мистические глаза низкого уровня, как и совершенно обычные глаза, так что в продаже есть своя ценность. Тогда, едва заметно кивнув, Эвет покрутила указательным пальцем в воздухе. Сложно сказать, к чему готовы покупатели. При сильном контроле магической энергии можно сделать с точностью до да наоборот. То есть возобладать над магическими цепями в глазах и, по сути, добавить их к собственным. Полагаю, большинство магов на этом поезде думают, что они как раз из таких. Даже если это можно сделать лишь один раз, я уверен, что перспектива заполучить новые магические цепи довольно соблазнительна.